Глава 32. Такого я действительно не ожидала услышать. Легендарный народ, некогда живший в этих краях. Может быть, прямо здесь, где я сейчас стою, когда-то танцевали эльдерианки. Учебники истории о таком умалчивали, и теперь я понимала почему. Не каждый рискнёт публично признаться, что его предки когда-то стёрли с лица земли целую расу. Может быть, Они и дали название Эльхорну, предположила я. Всё возможно, мисс Лоренс, ответил Доминик Винтергардена. Послышался стук копыт, и верхом на белой, как свежевыпавший снег лошади, появилась Мередит Глау. Она сразу же увидела, что мы с мужчиной наедине в саду, а также его сюртук, наброшенный на мои плечи, и это ей очень не понравилось. Леди окинула меня неприятным взглядом и обратилась к нему: Я иду на верховую прогулку. Поговорим вечером. Надеюсь, на этот раз нам никто не помешает, подчеркнула она. Ещё один прожигающий яростью взгляд в мою сторону, и фадница скрылась, ускакав в сторону леса. Вам лучше вернуться к воспитаницам, мисс Лоренс, сказал мне лорд Винтергарден. У меня сейчас есть ещё дела. До новой встречи. До встречи, отозвалась я. не охотно возвращая ему сюртук. Я хотела спросить, как продвигается расследование? Пока увы ничего нового. Не так-то просто найти, кто именно покупал разрыв камня. Я попытался выяснить, как он попал в книжную комнату, допросил всех, кто был в особняке в тот вечер, но слуги в один голос уверяют, что ничего не заметили. И не мудрено. В доме собралось столько гостей, Прислуге было не до того, чтобы следить за тем, кто куда пошёл. Если я могу чем-то помочь, уверен, ваша интуиция не окажется лишней, произнёс он. Я вернулась в дом, размышляя обо всём, что услышала. Как странно и удивительно. Интересно, что сказала бы на это матушка? Девочки ждали меня в ученической, успев немного заскучать. Я отпустила Энни и решила, что нам, Салане и Кейте, нужно немного позаниматься учёбой, пока они всё не забыли. А вечер можно было бы посвятить и играм, чтению, и прочим своим делам. Но мои подопечные сразу же после занятий запросились на чердак. Они давно там не были, и теперь горели желанием продемонстрировать мне всё то, что обнаружили в свои прошлые походы на неизвестную территорию. Что, если ваша тётя будет ругаться? Заметила я. А мы ей не скажем, хором заявили барышни Милтон и потащили меня за собой. Да и мне стало любопытно увидеть тот самый чердак, где они нашли письмо. Так что я пошла за воспитанницами, и вскоре мы уже поднимались по скрипучей лестнице. Чердак оказался именно таким, как я представляла: большой, вытянутый в длину, с узкими затянутыми паутиной окнами. Сквозь них проникал дневной свет, в котором кружились пылинки. Здесь стояло несколько сундуков, один из которых Аланна тут же распахнула. "Видите, мисс Лоренс, до да чего же старые платья! Когда-то они были красивыми, а сейчас стали пищей для моли. Такова жизнь", вздохнула я. Вид некогда роскошных нарядов из шёлка, парчи и бархата, превратившихся в жалкое зрелище, в самом деле печалил. Всё меняется, и всё проходит. В прошлый раз мы открывали не все, напомнила Кэте, потянув сестру за рукав. И правда, кажется, вон до того не добрались, в самый угол. Посмотрим, что там. Алана обогнала младшую девочку и, первой достигнув цели, наклонилась над тёмным заревом распахнутого сундука. А затем с торжествующим восклицанием обернулась ко мне и помахала листом бумаги, зажатым в руке. Её голос звенел от волнения. Я нашла ещё одно письмо мисс Лоренс. Она развернула его и подойдя ближе к окошку, начала читать. Почерк тот же. Здесь назначают встречу, но имени отправителя и адресата снова нет. Я приблизилась, и девочка вложила письмо мне в руки. Она всё прочитала верно. Неизвестная женщина назначала мужчине встречу в лесу, однако имён там не было. Влюблённые явно не хотели, чтобы послание попало в чужие руки. Наверняка они скрывали свою любовь. И это снова возвращало меня к догадке об Эдриане Милтоне и Джеральдине Ричмонд. Оставлю его пока у себя. Хорошо? сказала я, и Аланн в ответ кивнул, снова повернувшись к сундуку. Что там ещё есть? Кажется, украшение. В сундуке среди старой одежды в самом деле лежало украшение на цепочке. Довольно крупный медальон, серебряный, тяжёлый. Мне вспомнились слова кухарки, которая говорила о медальоне Джерри. Но ведь тот же сгорел на пожаре. Или их было два? Похоже, тут какой-то секретный замочек. Повертела я его в руках. Утейс подцепить ногтем то с одной стороны, то с другой, но открыть не смогла. Или он и вовсе не открывается. Заберём его отсюда. Да, кивнула Аланна. Не думаю, что тётя Меридит я сдела до всех этих вещей на чердаке. Она сюда даже не заглядывает. Наверное, боится запылиться, хихикнула Кейти. Вот и хорошо. Это только наше секретное место. Простодушно заявила она и взяла за одну руку сестру, а за другую меня, точно объединяя нас в один круг, замкнувшись, когда я в свою очередь обхватила ладошку Аланны. Позже, когда девочки уже легли спать, я решила поговорить о наших находках с их дядей. Но оказалось, что они с Лети Глау сидят в малой гостиной. Похоже, этой женщине всё-таки удалось добиться своего. Я спустилась на первый этаж, где, устав ходить вокруг да около, не выдержала и заглянула в не до конца прикрытую дверь.